Но я все-таки коснусь этого в нескольких словах, самому себе в назидании и ради створения для себя души, позволяющей подвести итог. Сначала мои редкие мысли. Странным образом меня занимали определенные вопросы теологического свойства. Вот некоторые из них. Первое. Что стоит теория, согласно которой Ева вышла не из ребра Адама, а из опухоли на ляжке, заднице? Второе. Змей ползал ли, как утверждает коместер, ходил на двух ногах? Третье. Зачила ли Мария через ухо, как утверждали блаженные Августины и Адубар? Четвертое. Сколько еще времени заставит нас антихрист себя ждать? Пятое. Действительно ли имеет значение... Какой рукой производит промывание своего заднего прохода? Шестое. Как следует понимать ирландскую клятву, которую дают, положив правую руку на мощи святых, а левую — на мужской член? Седьмое. Соблюдает ли природа день субботний? Восьмое. Верно ли, что дьяволы не испытывают адских мучений? Девятое. Алгебраическая теология Крэга. Что о ней думать? Десятое. Верно ли, что святой Рох... Младенцам не хотел сосать грудь ни по средам, ни по пятницам? Одиннадцатый. Как понимать отлучение от церкви и в шестнадцатом столетии? Девнадцатый. Следует ли одобрять итальянского сапожника Ловата, который оскопил, а с тем распял себя? Тринадцатый. Чем провалялся Бог до сотворения? Четырнадцатый. Не может ли с времени видение райского блаженства стать источником скуки? Шестнадцатый. Верно ли, что мучение Иуды в субботу приостанавливается? Шестнадцатый. Что если бы служили за покойную мессу живым И я читал про себя прелестного, креетистского отче боже и же не еси больше не на небеси, ни на земле, ни в аду. Я не хочу и не желаю, чтобы светилось имя твое. Ты сам знаешь, что тебе подобает, и так далее». Середина и конец были чрезвычайно прелестны. Вот в этом-то фривольном и очаровательном мире я находил прибежище, когда переполнялась моя чаша. Но я задавал себе и другие вопросы, может быть, ближе меня касавшиеся. Вот некоторые из них. Первое. Отчего бы не должить несколько шлингов у габера? Второе. Отчего было подчиняться приказу о возвращении? Третье. Что стало с молоем? Четвертое. Тот же вопрос относительно меня. Пятое. Что со мной будет? Шестое. Те же вопросы относительно моего сына. Седьмое. На небе ли его мать? Восьмое. Тот же вопрос относительно моей матери. Девятое. Попаду я на небо? Десятое. Встретимся мы все вместе однажды на небе. Я, моя мать, мой сын, его мать, Юди, Габер, Малой, его мать, Ерк, Мерфи, Уот, Камье и другие. Одиннадцатое. Что стало с моими курами, моими пчелами? Живали еще мои серые курицы. Девинадцатое. Живли еще Зулуз, сестры Эльсна. Тринадцатое. Находились ли бюро Юди по-прежнему на том же месте акации сквер восемь Что если ему написать? Что пойти к нему? Я бы ему объяснил. Что бы я ему объяснил? Я бы просил у него прощения. А прощения за что? Четырнадцатое. Не была ли зима? Исключительно суровый. Пятнадцатый. Сколько времени уже не исповедовался и не причащался? Шестнадцатый. Как звали этого мученика, который, пребывая в тюрьме, в цепях, покрытый паразитами и ранами, будучи не в состоянии подняться на ноги, совершил освящение на своем животе и дал себе отпущение грехов? Семнадцатый. Что я буду делать, пока я не умру? Нет ли средств это ускорить, не впадая в грех? Но прежде чем запустить по этим ледяным, потом, во время оттепели с лякотным пустыням, мое, собственно говоря, тело, я скажу, что я многое думал о моих пчелах, больше, чем о моих курах, а, говорит Бог, я думал о моих курах, и больше всего я думал об их танце, потому что мои пчелы танцевали, о, не так, как танцуют люди для развлечения, а по-другому. Я полагал, что я единственный в мире, кто знает это. Я проводил весьма обстоятельные исследования. Этот танец проявлялся прежде всего у пчел, возвращающихся волей, более или менее нагруженных нектаром, и заключал в себе огромное разнообразие фигур и ритмов, и в конечном счете я увидел в нем систему знаков, посредством которых пчелы, довольны или недовольны своим взятком, Сообщали вылетающим, в какую сторону им следует или не следует направляться. Но вылетающие пчелы тоже танцевали. Несомненно, они этим способом говорили. Я поняла или не беспокойся обо мне. Но вдали от Тули в разгар работы они не танцевали. Там, казалось, закон гласил, каждый за себя, если предположить, что пчелы способны на подобные суждения Танец состоял в основном из очень сложных фигур, прочерчиваемых в полете, и я классифицировал огромное их число вместе с их возможным смыслом. Но был также вопрос жужжани, различия в тембрах которого при приближении к улю и вылете из него едва ли могли быть делом случая. Поначалу я пришел к заключению, что каждая фигура подкреплялась с помощью только ей соответствующего жужжани, Но я был вынужден отказаться от этого приятного мнения, потому как я увидел, что одна и та же фигура, то есть то, что я называл одной фигурой, сопровождало самым различным жужжане, до такой степени, что я сказал себе, жужжане отнюдь не служит подкреплением танцу, но, напротив, виды изменяют его, и в точности та же фигура меняет смысл согласно сопровождающему ее жужжане. — И я собрал... и классифицировал огромное число наблюдений на этот счет, и не безрезультатно. Но дело было не только в фигуре и жужьяне, но также и в высоте, на которой исполнялась фигура. И я пришел к убеждению, что каждая фигура под аккомпанемент того же жужьяне в двенадцати футах над землей означает не то же, что в шести, потому что пчелы танцуют не абы на каком уровне, а наоборот Есть три или четыре уровня, на которых они танцуют, всегда одни и те же. И если б я сказал вам, что это за уровни, и как они соотносятся, поскольку я их тщательно измерил, вы бы мне не поверили. Это не тот момент, чтобы вызывать к себе недоверие. Подчас может показать что я пишу для публики. И несмотря на весь тот труд, что я посвятил этим вопросам, Я был более чем когда-либо озадачен сложностью этого, не поддающегося исчислению танца, куда следовало ввести другие параметры, о которых я не имел ни малейшего представления. И я говорил себе с восхищением, вот вещь, которую я мог бы изучать всю свою жизнь и так никогда не понять. И во время моего обратного пути, когда я спрашивал себя о том, Насколько, возможно, предстоящей мне маленькая радость, я почти находил утешение в размышлениях о моих пчелах и их танце, потому как я неизменно жаждал маленькой радости время от времени. Я признал бы, глазом не моргнув, что, возможно, это танец есть лишь не что иное, как танец западных людей, фривольные бессмысли бессмысленный, но для меня, сидевшего Перед моими залитыми солнцем ульями он навсегда останется предметом, столь прекрасным для созерцания, предметом такой важности, что моим размышлением, размышлением человека по неволе, никогда не удастся его сквернить. Я никогда не буду виновен перед моими пчелами в том, в чем я виновен перед моим Богом, на которого меня приучили сваливать мои грехи, мои страхи и желания, все вплоть до моего тела. Я говорил уже о голосе, дававшем мне указания, скорее советы. Это на обратном пути я услышал его впервые. Я не обратил на него внимания. В телесном плане я теперь быстро становился, мне кажется, неузнаваемым. И когда я проводил рукой по лицу, привычным и теперь более чем когда-либо извинительным жестом, лицо, которое чувствовали мои руки, было не то, и руки, которые чувствовали мое лицо, были не те. И однако в своей основе это было то же ощущение, что и в то время, когда я был хорошо выбрит и надушен, и у меня были белые и мягкие руки интеллигента, и этот живот, который был мне незнаком, оставался моим прежним животом, благодаря не знаю какой интуиции. И что ни говори, я по-прежнему узнавал себя и даже имел о своей особе более живое и четкое представление, чем прежде, несмотря... на ее глубокие повреждения и покрывавшую ее язвы. А я сожалею о том, что последняя фраза вышла не такой удачной. Как знать, может быть, она заслуживала, чтобы в ней не было двусмысленности.